Часть вторая. Суд. Следующим утром Катерину поносили во всех газетах. В Скотсмене репортажу о слушании уделили целых четыре колонки, а сопровождал его довольно гротескно нарисованный ее портрет с подписью «Миссис Катриона Дракуля, бесчестная гадалка и единственная подозреваемая в Морнинсайдских убийствах». Статья представляла собой столь же нелепую дефамацию. За вычетом истории семьи МакГрея, Изложенный перед заявлением о его слепой преданности подлой чужестранке такая вот непредвзятая пресса. Первым делом я выяснил, когда в следующий раз соберется Высокий суд. К счастью, суд заседал в Абердине и должен был вернуться в Эдинбург не раньше первой недели октября. Таким образом, на расследование дела Катерины у нас оставалось ровно две недели. Совсем немного, учитывая, сколь запутанной была эта история, и я ощутил. Как меня захлестывает волной беспросветного отчаяния. Когда я вошел в наш кабинет и обнаружил, что он пуст, настроение мое только ухудшилось. Я ожидал увидеть, что Макгрей сидит там уже несколько часов кряду в окружении мириадов книг по спиритизму, готовый сносить мои насмешки. Его не было еще целый час, но я не терял времени даром. Я набросал список всех людей, которых мы должны были допросить, и мест, которые нам следовало осмотреть. В частности, дом Уилбергов. Если по каким-то неведомым причинам Леонора все-таки отравила нож, то весьма вероятно, она оставила какие-то следы. Я уже встал, намереваясь заглянуть в морг, когда в кабинет, словно поезд, сошедший с рельсов, влетел Макгрей. «Газетчики эти паскуды, Фрей!» — проревел он, потрясая охапкой смятых газет. «Ни слова правды во всей этой куче дерьма! Ни одного сраного словечка!» Я дождался, пока он разорвет их в клочья. Ну, ей хотя бы нос похожий нарисовали. Он зарычал и с силой врезал по стене за своим столом. На гипсовой поверхности остались отпечатки его костяшек. Я и сам своим задницей не подтер бы этой писаниной. Едва он это произнес, как огромный черный мастиф и золотистый ретривер протрусили в кабинет. Животные как ни в чем не бывало разлеглись на полу. Такер повалился прямо на Маккензи. и эта гора мокрой шерсти почти моментально уснула. «Ты сказал псам? Во множественном числе?» «Ага. Если семейство его не заберет, я оставлю зверюгу себе. И не вздумай напоминать им о нем, когда будем вести допрос. Вдруг они про него забыли?» Я вздохнул. «И это, говорит, человек, который устроил Холту трепку за мелкое воровство в особняке Гренвилей?» «Ох, вот же ты зануда!» «Черт с ним! А сам-то что делал? Хоть что-нибудь полезное нашел?» и «Уж поверь, судьба этого животного сейчас не главная моя забота. Я собирался зайти к Риду и проверить, что там у него с ножом». «Так ты до сих пор не проверил? В простынках шелковых нежился». «О, будь добр, поди к черту!» Огрызнулся я, когда мы вышли из кабинета. «Ты-то где пропадал?» «К Катерине заехал. Ты же сам вчера видел». Она уверена, что умрет. Будем надеяться, что на сей раз ее внутреннее око ошибается. Мы застали Риды перед аккуратными рядами пробирок, поделенных на шесть комплектов. Каждый комплект соответствовал одному из шести трупов, лежавших на другом конце комнаты. Не успели мы буркнуть Риду «Доброе утро», как усталый парнишка предупредил. «Будьте осторожны, господа. У меня тут очень едкая соляная кислота». Макгрей пристально взглянул на бутылки с ярлыками. «Есть новости для нас, дружище?» Прежде чем ответить, Рид погасил горелку Бунзена и сделал у себя какие-то пометки. «Я провел пробу марша. Мышьяк можем исключить. Я нашел его следы у миссис Гранвель, но это, скорее всего, от косметических средств, которыми она пользовалась». «Немалой ценой дается такая лилейная кожа», — сказал я и разочарованно вздохнул. «Я втайне надеялся, что это будет мышьяк». «Правда?» Спросил Макгрей. «Да, я тоже», — сказал Рит. «Похоже, эти люди умерли от чего-то настолько ядовитого, что оно убило их прежде, чем проявились хоть сколько-нибудь заметные симптомы. Довольно мало на свете веществ, способных убивать так быстро». «И еще меньше тех, которые ни с чем не спутаешь», — добавил я. «Макгрей, помнишь тех гадких ядовитых лягушек, которых ты заставил меня исследовать?» «Ага». Вспоминаю с умилением. Пока что не изобрели способа отличать подобные субстанции от веществ, которые всегда присутствуют в человеческом теле. Если их убило нечто подобное, то Катерину уже можно считать покойницей. Макгрей, не мигая, уставился на пробирки и пробормотал. Вот дерьмо. Рид достал шесть склянок, помеченных именами жертв. В них была не жидкость, а тонкие полоски меди, покрытые темным серебристым осадком. Как я говорил вчера, в крови у них та еще смесь из металлов. Я мог бы проверить каждый из возможных вариантов, но на это потребуется масса времени, а также огромное количество тканей. Я мрачно взглянул на шесть тел, накрытых белыми простынями. Нам нужно сократить список потенциальных ядов. Родственники не обрадуются, если мы выдадим им всего по унции от каждого трупа. Верно, инспектор. Они и так уже требуют, чтобы им вернули тела. Некий «Кузен миссис Гренвиль отправился прямиком к суперинтенданту Травеляну. Они хотят как можно скорее провести бальзамирование». «А что на это сказал Травелян?» «Поинтересовался я». «Он велел мне следовать вашим указаниям». Я заметил, что из-под ближайшей простыни торчит палец мужской ноги. Оттенком он уже начал напоминать стилтонский сыр. «Тогда поступим так. Возьми столько образцов тканей, сколько сможешь сохранить для исследований». а затем выдай тела семьям. Не хочу еще одной такой же истории, как в Нагорье. Совсем недавно нам пришлось приложить все возможные усилия, чтобы сохранить тело для судебно-медицинского обследования. Вдали от цивилизованного мира, в самый разгар лета и со скудным набором инструментов под рукой, мы, разумеется, потерпели неудачу, и последствия были ужасными. Макгрей тогда посмеивался над моими реакциями, но теперь и его, кажется, Замутило при одном лишь воспоминании. А ведь ему досталась даже не самая грязная часть работы. «А что насчет ножа?» – спросил он. Рит приподнял небольшой стальной поднос с ним. «Как я вам уже говорил, на нем присутствует та же смесь металлов». «Могла она попасть на него из крови?» «Предположил я». Катерина говорила, что полковник был последним, кто им воспользовался. Возможно, в тот момент он уже был отравлен». — Возможно, и так, — сказал Рид. — Но опять-таки, у меня нет возможности это проверить. Если я сотру с ножа кровь, я также сотру и яд. Магрэй внимательно рассмотрел маленькое лезвие, поблескивавшее между пятнами свернувшейся крови, и в глазах у него сверкнул опасный огонек. — А прокурор сможет об этом узнать? — Девятипалый! — вскричал я. — Мы не будем лгать в суде! — Прокурор совершенно точно об этом узнает! — Важно изрек Рид. откладывая поднос в сторону. "Боюсь, что больше ничего не могу вам сейчас сообщить. Я понимаю, что делу леди это не поможет. Мне жаль." Магрэй шумно выдохнул, свирепо глядя на медицинские инструменты, словно те были адскими машинами. "К слову о прокуроре", продолжил Рид. "Меня обязывают отправлять ему подробные отчеты сразу же после осмотра. Этот..." Тут он понизил голос. "Я могу задержать до завтрашнего дня." Я хотел было возразить, но Макгрей пихнул меня с такой силой, что я едва не опрокинул огромную бутыль с концентрированной кислотой. «Ага, так и сделай, дружище. И, Перси, будь добр, загляни в свои умные книжки или телеграмму отправь тем богатеньким оксфордским нюням, с которыми ты в одной ванне плескался во время учебы. Разузнай, нет ли какой-нибудь сраной новой пробы, о которой мы еще не слышали». «Сомневаюсь, что это». «Просто сделай, как сказано», — огрызнулся он, выходя из морга. Спасибо, Рит. Думаю, нам стоит для начала допросить уцелевших родственников, сказал я, когда мы вернулись в наш подвальный кабинет, а потом уже погружаться в книги. Макгрейв взглянул на Маккензи. Ага, наверное, ты прав. И у нас уже есть адрес. Экипаж остановился на Инверлитроу возле довольно скромного дома сразу за ботаническим садом. Заросшие мхом гранитные стены осыпались Несколько стекол были разбиты, растительность в палисаднике, клочковатая и неухоженная, напоминала щетину на лице Макгрэя, И даже с дороги было заметно, до чего грязны кружевные занавеси на окнах. «Похоже, мисс Леонора и мистер Уилберг были бедными родственниками», — отметил я. Макгрей постучал в обшарпанную дверь. «Даже не вздумай упоминать собаку», — наказал он мне, пока мы ждали ответа. «Кто там?» — спросил изнутри хриплый женский голос. — Инспекторы полиции, миссис, — ответил Макгрей. — Мы расследуем гибель ваших господина и госпожи. — Я ничего не знаю. Макгрей усмехнулся. — Миссис, лучше откройте дверь поскорее, или мы откроем ее за вас. — Я вам говорю, я. Макгрей заколотил в дверь руками и ногами. — Ладно, ладно. До нас донесся звук отпираемых замков, и женщина наконец-то впустила нас в дом. «Так любезно с вашей стороны, дорогуша!» Сказал МакГрей, когда мы вошли в темный холл. Как и фасад, да и сама служанка, интерьер был не первой молодости. Отслоившиеся обои, пятна сырости, трещины на гипсовом потолке. «Как вас звать?» «А что? Вам это зачем?» С вызовом спросила служанка. «Отвечайте уже!» Женщина фыркнула. «Миссис Тейлор!» «Как я понимаю...» Вы служили мистеру Уилбергу и его племяннице. — Ага, — сказала женщина, она слегка прихрамывала. Служанка ковыряла ногой заляпанный коврик и кусала и без того обветренные губы. Волновалась, но не скорбела. Макгрей тоже это заметил, но виду не подал. — Кто-нибудь заходил сюда после того, как умерли ваши господа? — Только мистер Фокс, кузен мисс Леоноры. — Что он хотел? — Просто сообщил мне новость. «Он много времени здесь провел? Что-нибудь взял или передвинул?» Миссис Тейлор усмехнулась. «Да что тут брать? Нет, он только сообщил мне, что случилось, и ушел. Даже не сказал, что теперь со мной будет». «Вы сами что-нибудь здесь трогали?» Спросил МакГрей как можно уклончивее. «На что это вы намекаете? Что я набиваю карманы их золотишком? Тю! Да у них ни гроша не было. Они задолжали мне жалование». Макгрей не скрывал подозрения во взгляде. «Ладно, мы тут осмотримся, а потом зададим вам еще пару вопросов. Не уходите, пока мы не поговорим». «Делайте, что хотите. Я буду у себя в комнате, на чердаке». Она ушла вверх по лестнице. Под ее ногами проскрепела едва ли не каждая ступенька. «Она напоминает мне твою старую горничную», поделился я с Макгреем. «Ту, что варила похлебки, которые выглядели как дерьмо, Плавающая в жиже? Да уж. В комнатах была та же картина. Сломанная мебель и истертые ковры. Грязная посуда гнездилась то тут, то там. В углу курительной комнаты нашлась даже пара собачьих кучек. Мы начали осмотр со спальни Питера Уилберга. Постель по-прежнему была разобрана. Вероятно, с самого дня его смерти. Всюду валялась одежда. На прикроватном столике стояла как минимум дюжина стаканов, все с жирными отпечатками пальцев и засохшими остатками кларета и других напитков. На дне толстого стакана что-то блестело. Запонки, бездумно брошенные туда полупьяным мужчиной. Я достал их с помощью носового платка. «Дешевка?» — поинтересовался МакГрей. «Такая дешевка, что даже чертова горничная воротит от них нос». Я бросил их туда же, откуда взял. «И одежда тоже дешевая. И смотри!» Эта трость сделана из хвойной древесины и выкрашена в черный, чтобы смотрелась как и беновая. Мистер Уилберг-то у нас любитель рисоваться. Похоже на то. Представляю, какую неловкость он испытывал, когда его приглашали к богатым родственникам. Нам известно, чем он зарабатывал на жизнь. В документах, которые достались мне от Тревеляна, родом занятий Уилберга значится «джентльмен». Ха, да уж. Мы не нашли ничего существенного и потому направились в покой мисс Леоноры. «Так вот куда утекали денежки!» Присвистнул МакГрей, прежде чем я снова обрел дар речи. Это явно было самое опрятное место в доме, а также единственное, в котором чувствовалась женская рука. Вязаные коврики, вышитое белье, увядшая роза на прикроватном столике. Однако хлама здесь было куда больше, чем в других комнатах. Все пространство заполняли книги, рисунки и всевозможное фотографическое оборудование. Впрочем, присмотревшись, можно было заметить, сколь мистической была обстановка в этих покоях. Книги в затейливых кожаных переплетах сплошь оказались трудами по черной магии, заклинаниям и спиритизму. Рукописные страницы были испещрены рунами и колдовскими символами. Макгрей пробежался по названиям и присвистнул. «Одобряешь подборку?» Съехиничал я. Тут все вперемешку. Есть приличные работы, а есть и шарлатанский бред, который я отправил бы в камин на Рождество. Я двинулся дальше. Всюду были карты Таро. Большинство с серпантином заметочек на полях, а также талисманы, непонятные амулеты и несколько ящиков свечей разной толщины и оттенков. И десятки фотографий, прикрепленных к стенам и раскиданных по мебели. Все с изображениями всяческой жути вроде черепов животных, пустынных пейзажей, мертвых людей, снятых так, словно они все еще живы. обычай столь же чудной, сколь и распространенный. А также изрядное количество снимков, большая часть их была аккуратно разложена на кровати, якобы с запечатленными призраками. Сюжеты их варьировались от абсурдных до откровенно смешных. На одном была изображена фигура в хламиде, парящая над головами супружеской пары. Этого духа легко могли нарисовать с помощью угля, а гостиная выглядела безлико, как дешево оборудованная фотостудия. На другом снимке мужчина с тоской глядел на пианино, на котором будто бы играла парящая в воздухе девушка в белом. Видимо, его покойная возлюбленная. Но больше всего меня впечатлил портрет прозрачного скелета в лохмотьях, который обнимал мужчину, чьи попытки изобразить ужас вызывали чувство стыда. Двойная экспозиция. — сказал я, указывая на фото с мертвой возлюбленной. — Здесь даже видны ножки стула, на котором сидела женщина. — Да знаю я. Мне пытались втюхивать подобное дерьмо за бешеные деньги. Я прыснул. — То есть она была вроде тебя, только более доверчивая? Макгрей подошел к старому письменному столику, на котором лежал дневник, заложенный перьевой ручкой. Макгрей полистал его и вскоре снова присвистнул. Как я и говорил, тут все подряд. Эта мисс влезла на зыбкую почву. Общение с мертвыми, изгнание духа из родного дома. Он перевернул страницу и едва не ахнул. Выбивание правды из покойных? Вот уж рискованное дело, Фрей. Интересно, знала ли Катерина, что задумала эта девица? Хотела прогневить царство мертвых? Спросил я. Ага. Кстати, об этом. Он покопался в кармане и достал оттуда подвеску с золотым самородком. «Я уверен, что это талисман. Женщины вообще-то не носят куски неотшлифованного золота». Я вздохнул. «Я, вероятно, пожалею об этом вопросе. Но почему именно золото?» «Золото – самый благородный из металлов. Оно связано с солнцем, поэтому очищает и наделяет тело силой. Так она защищалась. Видимо, считала, что дух бабушки Элис может ей навредить. Вопрос в том... «А каким образом это нас касается?» Помолчи. Вопрос в том, зачем вообще связываться с рассерженным духом, который может тебе навредить?» Я не стал оспаривать его фантазии. Вместо этого я подошел к прикроватному столику, на котором нашелся единственный во всем доме сравнительно нормальный портрет. Снимок был оправлен в изящную золоченую рамку, а изображен на нем худой мужчина лет сорока с пышными темными усами, подкрученными на концах. Внушительным носом и насупленными бровями он поразительно напоминал Питера Уилберга. Но еще примечательнее было то, что он стоял в окружении пяти суровых африканских женщин, одетых в накидки с замысловатой вышивкой и роскошные головные уборы из уложенной складками тафты. Они позировали в тени необъятного Баобаба, ствол которого занимал почти весь фон. К дереву были приставлены пики и копья, а позади него простиралась бескрайняя травянистая степь. «Ее отец?» – спросил МакГрей у меня из-за плеча. Я снял с рамки задник и нашел подпись на снимке. «Билл Уилберг, декабрь 1868 Да, и больше никаких подробностей». «Прихвати его и помоги мне собрать остальные фотографии. Мы все это заберем с собой». Он взял полупустой ящик со свечами и закинул туда дневник, амулеты, карты Таро и пачку писем, которые нашел в письменном столике. Туда же я положил фотографии, и мы вышли из комнаты. «Эо, спускайтесь, хозяйка!» — крикнул МакГрей вверх. «В ваших чулках мы копаться не будем!» Она вышла к нам, хоть и с явным нежеланием, и мы направились в самую чистую комнату в доме, в маленькую гостиную, где мисс Леонора, по всей видимости, занималась вышивкой, поскольку там, на изъеденной молью софе, лежало так и незаконченное рукоделие. Я подстелил себе носовой платок и лишь после этого опустился на сиденье. Миссис Тейлор стояла перед нами, пока МакГрей не предложил ей присесть. Она расположилась как можно дальше от нас. В кресле в противоположном конце комнаты. Она пристально взглянула на ящик с фотографиями, когда я отставил его в сторону. «Давно мисс Леонора жила с дядей?» Первым делом спросил я, и женщина усмехнулась в той же манере, что и раньше. Я решил, что она слегка не в себе, но разговор с ней оказался в итоге весьма полезным. «Жила с ним?» — эхом отозвалась она. «Это он жил с ней. Отец девчонки, его младший брат. Оставил этот дом ей. Мистеру Уилбергу тоже досталась часть семейного состояния, но, насколько я знаю, Он промотал эти деньги за пару месяцев. Ему постоянно приходили письма о взыскании и долгов, и он просил меня прятать их от племянницы. Узная она об этом, очень рассердилась бы. Он ведь сам умолял ее позволить ему жить здесь. По крайней мере, так мне рассказывала ее старая экономка. Значит, вы здесь еще не работали, когда это случилось? Ох, нет, сэр. Меня наняли лишь потому, что я дешевле той злобной корги, которая раньше у них служила. У дяди работы не было, а племянница потратила все свое золото на чудачество. Ясное дело, им нужна была прислуга подешевле. Я покопался в фотографиях и показал ей ту, которую вынул из маленькой рамки. Полагаю, этот человек ее отец. Да, но я с ним не встречалась. Знаю только потому, что мисс Леонора мне рассказала. А вам известно, когда он умер? Не, она не любила это обсуждать. Она очень по нему тосковала. Я думаю, что как раз поэтому она так и интересовалась всей этой чертовщиной и разговорами с мертвыми. Макгрей заворчал, и я поспешил задать следующий вопрос. Мистер Уилберг разделял ее интересы? Ох, нет. Но он потакал ей. Мы оба. Денежки-то платила она. Понимаю. Как остальные родственники относились к ее увлечениям? Часто ее навещали? Кузен ее, Уолтер, мистер Фокс, заезжал время от времени, но куда чаще она навещала его, просто чтобы иногда выбраться из дома. Полковник, упокой Господь его душу, тоже заезжал, но куда реже и лишь тогда, когда мистера Уилберга не было дома. – Неужели? – удивился МакГрей. – И почему же? – миссис Тейлор прыснула. – Полковник мистера Уилберга терпеть не мог, я пару раз слышала. как он называл его паразитом. «Правда?» «Ага. Он несколько раз просил мисс Леонору выгнать Уилберга из дома. В последнее время он был очень настойчив. Внушал ей, что дядя у нее пропойца и тунеядец, и должен жить на улице, а не тянуть деньги из наследства мисс». И тут миссис Тейлор гоготнула. «Что смешного?» – спросил Макгрей. Полковник воображал, что он весь такой чертовски смелый и мужественный, но сам никогда не повышал голос в присутствии мистера Уилберга. Он очень нервничал, когда тот был рядом. И да, они друг другу грубили, но этим все и ограничивалось. Если полковник так уж беспокоился о деньгах девчонки, мог бы и сам дядюшку выставить. Становилось все интереснее, и я достал записную книжку и начал вести заметки. «Как вы думаете, почему они не ладили?» Миссис Тейлор пожала плечами. «Без понятия». Я пару раз спрашивала мисс Леонору, но она мне так и не рассказала. После этих слов миссис Тейлор злобно скривилась, будто много лет ждала момента, чтобы произнести следующее. Думаю, что мистер Уилберг кое-что знал, если вы понимаете, о чем я. Всякое грязное белье. Я думаю, что и мисс Леонора знала, но они мне, конечно, ничего не рассказывали. Как думаете, кто-то еще из родственников был об этом в курсе? Она кивнула. «Наверное, мистер Фокс. Думаю, он точно знает. Из всех родственников он теснее прочих общался с мисс Леонорой». Я вспомнил тощего, чрезмерно загорелого типа, которого мы видели в шерифском суде. Вид у него был злобный. «Замечали вы что-нибудь необычное за несколько дней до их гибели? Может быть, мисс Леонора странно себя вела?» Миссис Тейлор поерзала в кресле. «Не страннее обычного. Честно сказать... «Мисс Леонора вообще была очень странная девица. Очень-очень странная. У меня иногда мурашки шли от того, что она говорила и делала. И к ней ходили всякие странные типы. Чаще всего они устраивали сборище и разговаривали с мертвецами». Макгрей подался вперед. «Можете рассказать подробнее?» «Не особенно, сэр. Я тут не засиживалась, когда они этим занимались. Я вам говорила». От всей этой истории у меня мурашки по коже. И она об этом знала. Когда она устраивала все эти обряды с гостями, я просто приносила им чайник с чаем и уходила наверх. «Вам доводилось слышать, чтобы она говорила о бабушке Элис?» Миссис Тейлор тотчас напряглась. «Ага. Мисс Леонора и мистер Уилберг говорили о ней. Кажется, за неделю до того самого. Он был очень расстроен». «Не знаете почему?» «Не. Когда они увидели, что я рядом, тут же притихли. Сами понимаете, тогда я не обратила на это внимания. Я же не знала, что такое случится». «Девица тоже была расстроена?» спросил Макгрей. «Ох, нет. Она вела себя еще безумнее прежнего. Вся сияла, собирала свечи и те вонючие травы, которые любила жечь. И спустила все свои деньги на новые прибамбасы для аппарата». А в день сеанса, Лакей полковника очень рано за ней приехал. Он часто возил ее по делам. «Они волновались?» – спросил я. «Обсуждали что-нибудь необычное?» Миссис Тейлор покачала головой. «Понятия не имею. В тот день я мисс Леонор увидела, только когда завтрак ей принесла. А потом уже, когда она уходила. Но я помню, что она велела бедняге перетаскать кучу ее барахла, фотографический аппарат и прочие ящики с бирюльками». Я заглянул в свои записи. Ее рассказ соответствовал тому, что говорил Холт. «А чем в тот день был занят мистер Уилберг?» – спросил я. Он рано ушел, но это было вполне в его духе. Днем он тут немного времени проводил, а возвращался обычно подвыпивши. «Как вы думаете, кто-нибудь мог желать им зла?» «Я мало чего знаю о жизни мистера Уилберга, но он и впрямь казался тем, кто способен влипнуть в какую-то историю. Полковника порадовала бы его смерть, но он ведь и сам помер, так ведь? А что насчет мисс Леоноры? О, сомневаюсь, что кто-то мог желать ей такого конца. Она безобидная была, противная и с придурью, но безобидная. Я записал ее слова, а затем перевел взгляд на фотоснимки, торчавшие из ящика. Один из них представлял собой жутковатый портрет мертвого младенца в гробу, изобильно украшенном белыми цветами. Пожалуй... Считать ее безобидной было преждевременно. «Что теперь будет с этим домом?» — спросил я у миссис Тейлор, пока мы шли к выходу. «Не знаю я, сэр. У мистера Уилберга детей не было, а мисс Леонора и так уже почти превратилась в полоумную старую деву». «И что вы будете делать?» — спросил Макгрей. Миссис Тейлор пожала плечами. «Останусь здесь, пока родственники не решат, как быть, или пока еда в кладовке не кончится». Потом наймусь еще куда-нибудь. Если вам нужна хорошая повариха...» Я прикусил язык. «Будем иметь вас в виду», — бросил я и поспешил прочь, пока она не потребовала мой адрес. «Что обо всем этом думаешь?» — спросил Девятипалый, когда Кэп повез нас обратно на юг. «У них был весьма необычный уклад жизни, но вполне объяснимый». «Мне вот интересно, что же не поделили эти засранцы?» «Да». «Загадочная история. Если полковник не высказывал претензии Уилбергу в лицо, значит, у того действительно что-то на него было. С другой стороны, Уилберг жил на подачке от своей безумной племянницы. Если он знал о грязном белье полковника, как сказала та женщина, то почему тогда не присосался и к его кошельку?» «Может, у Уилберга тоже было грязное белье?» Я взвесил эту идею. «Возможно». Интересная вышла бы ситуация. Прямо скажем, патовая. Тогда было бы понятно, почему они друг друга ненавидели. Может, поговорим с этим Фоксом? Вдруг он еще что-то нам расскажет? Не исключено. И раз уж он был дружен с Леонорой, то вполне может знать, о чем семья хотела поговорить с бабушкой Элис. Вся эта чертовая история так или иначе сходится к ней. Так Катерина сказала. Я фыркнул и раскрыл было рот, но тут же понял, что у меня нет сил в очередной раз вступать с ним в спор. Честно признаться, мне вообще не хотелось ни с кем разговаривать. С тех пор, как умер дядя, подобные приступы раздражительности я испытывал едва ли не каждый день. И хотя чаще всего мне удавалось сдерживаться, сегодня определенно был не тот случай. Я молчал, пока мы не вернулись в нашу подземную контору. Поставив ящик со зловещими фотоснимками, свечами и талисманами к Макгрэю на стол, я тотчас улизнул под предлогом, что иду отправить телеграммы бывшим коллегам из Оксфорда и Лондона. Именно это я и сделал. Впрочем, без особенной спешки. А также послал своим бывшим профессорам-законоведам из Кембриджа сообщение с просьбой порекомендовать мне шотландского адвоката, который мог бы представлять Катерину в высоком суде. После этого я направился в библиотеку адвокатов. Там было тихо и свежо, и я неспешно гулял между бесконечными рядами пыльных томов по юриспруденции. Нельзя сказать, что время мое было потрачено зря. Я обнаружил, что здесь хранилось наисвежайшее издание справочника Баттершала по судебной химии. Страницы его выглядели как новенькие, вряд ли им кто-то пользовался. В нем были десятки проб, которые мог бы провести рит, но все они были предназначены для определения только одного вещества – и для большинства из них требовалось значительное количество тканей. Нам нужно было заметно сократить список возможных ядов буквально до одного-двух. Лишь тогда появился бы шанс помочь Катерине. Следующие несколько часов я провел за изучением криминалистических методов, диаграмм и замысловатых химических опытов, тем самым отвлекшись от пессимистичных настроений. Библиотекарь подошел, чтобы зажечь газовые лампы, и только в этот момент я осознал, Сколько же времени здесь провел, и как затекли у меня спина и поясница. Я выписал книгу у библиотекаря и поспешил с ней на выход. Однако на пути к дверям мне в глаза бросилась сверкающая лысина, блестевшая на свету ближайшей лампы, пуще самого гладкого бильярдного шара. Прокурор Пратт перелистывал старую книгу. Я обошел бы его за версту и в обычный день, поэтому сейчас попытался проскользнуть мимо незамеченным. Впрочем, без толку. Он поднял голову, и взгляды наши встретились. Он кивнул мне с кривой улыбочкой, но я не стал отвечать ему тем же. Я знал, что помимо Катерининова он ведет и другие дела. Но все же не мог отвязаться от мысли, какой бы глупой она ни казалась, что этот человек ходил за мной по пятам. На следующее утро я нашел МакГрея, пребывающим в куда более радужном настроении. Он подошел к изучению дневника и переписки Леоноры с еще большей въедливостью чем я к книгам по химии. Рассортированные по темам и отправителям письма были приколоты к стенам, и то же самое МакГрей проделал с вырванными из дневника страницами, сличив то, что девушка писала для себя, с тем, что говорилось в ее посланиях. Фотографии или карты Таро, упомянутые в письмах и дневнике, он также прикрепил рядом с соответствующими страницами. Довольно много снимков все еще лежало в ящике со свечами. стоявшим на полу возле ленивых псин. «Похоже, ночь у тебя выдалась плодотворная», — сказал я. «Ага. Эта девица поддерживала переписку с некромантами по всей стране и на встречи с ними ездила, причем довольно часто». «Она где-нибудь упоминает тот сеанс? Или бабушку?» «Ага. Но очень скрытничает об этом. Она даже отказала паре человек, которые хотели ей ассистировать. Вот, например, письмо». В нем леди из Линкольншира умоляет Леонору, чтобы та позволила ей поприсутствовать, а в следующем письме уже плачется, потому что девица велела ей отстать. «Леонора хоть кому-нибудь из них рассказала, почему они хотели пообщаться с бабушкой Элис?» «Не-а. Это имя нигде не фигурирует, даже в ее личном дневнике. Хотя…» Он указал на несколько листов, расположенных в порядке очередности. «Нескольких страниц не хватает. «Я нашел записи от 9 и 10 сентября, а вот страницы от 11 и 12 явно были выдраны. А от 13, того дня, когда они умерли, есть только маленькая запись о том, что она встала пораньше, чтобы съездить за новой упаковкой фотографических пластинок». Макгрей оставил свободные места для недостающих страниц. «Ты думаешь, она сама их вырвала, когда поняла, что слишком разотравенничалась?» «Сама?» Или кто-то еще? Трудно сказать, кто и зачем это сделал. Так, есть здесь хоть что-то полезное? Ох, да, и тебе это понравится. За неделю до сеанса Леонора составила список гостей. И знаешь что? Просвети меня. Она вообще не упоминает кузена Бертрана. Зато в нем есть... Он ткнул страницу на стене. Вот здесь. Тетя Гертруда. «Та женщина из шерифского суда?» Ошеломленно пробормотал я. «Она должна была присутствовать на сеансе?» «Ага. Леонора пишет, что счастлива, потому что прийти пообещали все приглашенные». «Из какой-то стати эта женщина поменялась местом с одним из своих племянников?» «Леонора что-то пишет об этом?» «Не-а». Я кивнул. «Да, вот это уже интересно. Думаешь? что толстуха Гертруда все подстроила, а потом вроде как передумала, чтобы спасти свою шкуру. думала о таком. Но потом вспомнил, что дочь Гертруды тоже там погибла. Миссис Гренвиль. «Верно», — сказал я, вспоминая семейное древо. «Но нам все равно нужно ее допросить». «Ага. Она наша новая...» В этот момент мы услышали торопливые шаги по лестнице. «Инспекторы», — сказал Макнейр, стоя в дверях. Там мужчина во дворе, настаивает на встрече с вами, скандалит с газетчиками. Позови парней и спровадьте его, — сказал Девятипалый. И если придется, надавай ему дубинкой по заднице. Я б тебе помог, но мы тут очень заняты. Эм, это тот тип, который подходил ко мне в шерифском суде, — добавил МакНейр, — который Уолтер Фокс. Мы с МакГрейм переглянулись. Я повернулся к МакНейру. «Впустите его!» «Сэкономим силы на поисках!» Спустя мгновение к нам присоединился сам обсуждаемый. Весьма надменный тип, на вид чуть младше сорока. Чрезвычайно худой, невысокий и куда сильнее опаленный солнцем, чем показалось мне издалека. Морщины у него на лбу и промеж бровей выглядели бледными полосками на фоне рыжей, практически дубленой кожи лица. «Слышал, что вы двое разнюхивали что-то в доме у моей кузины!» Раздраженно начал он еще с порога. «У вас нет на это права! Я только что сообщил это газетам!» Даже в цилиндре этот мужчина едва ли мог сравняться ростом с МакГреем, и руки у него были тонкие, как палочки лакрицы. Но все же он улыбнулся самым дерзким образом, когда Девятипалый шагнул в его сторону. Я уже настроился оттирать с пола его кровь. «Повтори-ка еще разок, дружище! Все, что сказал, слово в слово!» Оранжевый тип был невозмутим. «Моя кузина и дядя — жертвы. Не их дом вы должны обыскивать!» Он посмотрел на стены, и лицо его исказил гнев. «А это?» — указал он на странице из дневника. «Имущество моей кузины!» «Мы проводим расследование, мистер Фокс!» Процедил я, заметив на указательном пальце его правой руки огромное, чудовищно вульгарное кольцо с бриллиантом. «У вас должен быть ордер на обыск. Вы не можете просто заходить в чужие дома и брать все, что захочется. Я требую, чтобы вы предоставили мне подробный список всего, что взяли». Макгрей посмотрел на меня, показал пальцем на Фокса и прыснул. «Ох, он требует, Фрей. Какая, черт возьми, прелесть!» Фокс задрал нос еще выше. «Если вы этого не сделаете, я расскажу каждой газете в Великобритании». что отдел криминальных расследований грабит дома безвинных жертв. Девятипалый подступил ближе. На лице у него было написано то же выражение, какое бывает у меня при виде полного блюда оладий, приготовленных джоант. «Что еще ты им расскажешь, дружок?» «Что вы вернули нам шесть оскверненных тел? Я только что из похоронной конторы. Там начали бальзамировать тела и увидели... О, так омерзительно!» Мне рассказали, что внутри у них мешанина, что куски от них отрезаны и тому подобное. Вы просто шайка дикарей. — Еще замечание, сэр, — осведомился Макгрей. Фокс бросил взгляд на Маккензи. — Это дядина собака, я ее забираю. На миг повисла абсолютная тишина, как бывает перед раскатом грома. Затем Макгрей с шипением втянул воздух сквозь зубы, а я прикрыл глаза рукой, сомневаясь, хочу ли видеть то, «Что сейчас произойдет?» «Это уж мать твою слишком!» Проговорил он, и голос его зашипел, как раскаленное масло. И молниеносным движением Девятипалый схватил Фокса за руку и что-то сделал с его пальцами, отчего колени у мужчины подломились, а сам он издал такой пронзительный визг, что встрепенулись даже псы. «Девятипалый! Так ли это?» Я небрежно взмахнул рукой. «О, и зачем я вообще утруждаюсь?» Макгрей нагнулся и заговорил ласковым тоном. «Я не буду требовать, дружочек. Я очень вежливо прошу тебя. Тащи свою жалкую задницу в комнату для допросов. Мы хотим задать тебе пару вопросиков. Если, конечно, тебя, засранца, это не сильно затруднит». «Ах ты ум...» С Фокса свалилась шляпа, и он, дрыгая ногами в разные стороны, выкрикивал все мыслимые оскорбления. Он брякнул что-то про МакГрея и преисподнюю, и я лишь тяжко вздохнул. «Я подожду в комнате для допросов», — сказал я, уже направляясь в ту сторону с папкой, в которой лежали мои записи. «Хорошо, Перси, мы тут быстро управимся». И он сдержал свое слово. Я и пяти минут не провел в той тесной комнатушке, когда Девятипалый и МакНейр привели туда измочаленного Фокса. Последний прижимал к ладони обернутый в тряпке кусок льда. который, скорее всего, одолжили в морге. И у его траурного сюртука был оторван рукав. Они с Макгрэем сели, и МакНейр аккуратно положил на стол черный цилиндр, который теперь был смят в гармошку, а на вершине его красовался четкий отпечаток МакГрейма ботинка. Фокс гневно воззрился на меня. «Прокурор об этом узнает!» Макгрей внезапно переменил позу, и Фокс вздрогнул. «Чем быстрее ответите на наши вопросы!» «Тем скорее сможете пойти и обо всем ему поведать», — сказал я. «Полагаю, о нашем визите вам рассказала экономка кузины?» «Да. Я съездил туда, чтобы уволить миссис Тейлор и выплатить ей жалование, хотя вас это не касается». «Тебе наследство хоть светит?» — поинтересовался МакГрей. «Даже если и светит, это не ваше дело. Я самый близкий родственник Леонора из тех, кто пока еще жив». Ага. «Готов поспорить, что тебе не терпится заграбастать своими морковными ручками дом, который она...» Я шлепнул папкой по столу. «Девятипалый, заткнись уже. Прошу тебя». Похоже, мои слова прозвучали весьма убедительно, поскольку МакГрей чудесным образом действительно смолк. Я перевел взгляд на Фокса. «Миссис Тейлор сказала, что вы были очень близки с кузиной». «Мы часто виделись, да». «Хорошо». Мы пытаемся выяснить, зачем вообще она устроила этот прискорбный сеанс. Она наверняка вам об этом рассказала. Фокс повел плечами. Леонора постоянно устраивала подобное. С самого детства воображала, что у нее есть особый дар. Что-то вроде ясновидения. Она говорила, что у нашей бабушки тоже такой был, что это семейное. Она рассказала вам, зачем хотела связаться с бабушкой. Мне показалось... что Фокс слишком поспешно ответил на этот вопрос. «Нет, в смысле ничего особенного. Я так понял, что она просто хотела с ней пообщаться». «У нас сложилось впечатление, что она, как и все, кто присутствовал на сеансе, что-то искала. Вы догадываетесь, о чем могла идти речь?» Как и его покойный теперь уже дядя, Фокс сильно хмурился. Неудивительно, что солнце не проникало в эти морщины. «Что-то искала?» «То есть какой-то реальный физический объект?» Прежде чем ответить, я внимательно изучил выражение его лица. Он выглядел скорее удивленным, чем обеспокоенным. «Возможно», — сказал я. «И она спрашивала об этом у мертвых?» «Именно», — ответил я. Он усмехнулся. «Хороши советчики». «Так она рассказала?» «Нет, не рассказала. Довольны?» Я понятия не имею, о чем вы говорите, или что она, они, могли искать. Уже изрядно утомленный, я перешел к следующему вопросу. «Мисс Леонора часто приглашала близких родственников на подобные события?» «Нет, я такого не припомню. Обычно к ней ходили всякие прохиндеи, с которыми она переписывалась». «Как думаете, почему в этот раз было иначе?» «Я не знаю». Пристально глядя на него, я спросил следующее. «Она вас туда приглашала?» Фокс хмыкнул. «За несколько дней до того она завела об этом речь, но я даже не дал ей договорить. Мне не нравилось, что она вела дела с этой мерзкой цыганкой, и Леоноре это было известно». Макгрей выжидающе втянул воздух. «Я так понимаю, Катерина вам не по душе?» «Ну, разумеется». Я всегда считал, что эта кикимора потворствует моей кузине, дабы вытянуть из нее побольше денег. «Не могу осуждать вас за эту мысль», – пробормотал я. «Вы когда-нибудь ей самой об этом говорили?» «Пару раз. И довольно давно. Ее траты меня не слишком заботили». «Неужели?» – Фокс пожал плечами. «Кто-то спускает деньги в публичном доме, кто-то у портнихи. Кузина спускала их у гадалки». Хоть какое-то развлечение. Леонора была не особенно общительна. Тут он печально вздохнул. Меня скорее волновало то, что проклятая цыганка отлично знала, как запудрить Леоноре мозги. Иногда я заставал ее в большом волнении из-за какой-нибудь нелепицы, которую наговорила ей та женщина. «Какой именно нелепицы?» Он снова хмыкнул. «Семейные проклятия, злобные духи, которые нас преследуют», «Можно поподробнее?» — вмешался Макгрей. «Нельзя! Я не особенно вникал, когда она тараторила о таких вещах. Как я уже говорил, все это казалось мне чушью, но Леонора была просто одержима. Она слепо верила этой женщине. Боюсь, старая гарпия разведала о наших семьях куда больше, чем следовало». Макгрей приподнял бровь. «И что же, например?» Фокс прикусил губу и откинулся назад. Как будто внезапно осознал, что сболтнул лишнего. «Хотел бы я знать. Одному Богу известно, что там ей Леонорна рассказывала». «Боишься, что Катерина о чем-то прознала?» Фокс слегка запрокинул голову, а глаза его на мгновение вспыхнули, как будто МакГрей отпустил непристойнейшее замечание. Он быстро взял себя в руки, и возмущение переросло в ярость. «Надеюсь на это». «То есть?» «Я надеюсь, что ваша обожаемая гадалка и впрямь выведала что-то скандальное, или даже позорное. И я надеюсь, нет, молю Господа, что она признается вам до суда и подтвердится то, о чем и так уже все думают». Макгрей сжал кулаки. «Что именно?» «Что цыганка заманила их в западню только ради того, чтобы от них избавиться, что отравила или как-то иначе убила их, а потом что-то у них украла. Возможно, тот самый загадочный объект который, по вашим словам, они искали. — И ты можешь это доказать? — процедил Макгрей. — Я, конечно, не могу, но надеюсь, что сможет прокурор. Знаю, что от вас правосудия не дождешься. Я, как и все в Шотландии, слышал о ваших похождениях и видел, с какой страстью вы оба защищали ту женщину во время слушания. Макгрей заскрежетал зубами. Еще одно злобное замечание, и он бы опрокинул стол, и избил Фокса до полусмерти. Я сменил тему, прежде чем еще какой-нибудь конечности Фокса не понадобился лед. «Кстати, о слушании. Рядом с вами там была миссис Гертруда Коббалт. Полагаю, она приходится вам не родной тетей». Фокс воззрился на меня и ответил, цедя слова сквозь зубы. «Да, а что?» «Что вы можете нам о ней рассказать?» «А что вы хотите знать?» Я вздохнул. Миссис Коболт была в хороших отношениях с Леонорой. «На что это вы?» Я с размаху хлопнул ладонью по столу. «Вы ответите на мой вопрос, или мне попросить коллегу объяснить подоходчивее?» Фокс не выдал своих чувств, но потрогал ушибленную ладонь. Талая вода капала с нее на стол. «В лучших отношениях, чем я, но не слишком тесных», — сказал он. «Леонора время от времени ее навещала». Но я с той стороной семьи почти не общался. Они всегда смотрели на нас свысока. Да что вы! Тот старик, мистер Шоу, был куда богаче моего деда. Мы, у Илберги всегда считались бедными родственниками. Сейчас-то у тебя все в порядке, отметил магрэй глядя на вычурный бриллиант Фокса. Я добился этого усердным трудом. Да ладно! Как-то очень уж быстро! Фокс злобно скривился. «Да, как и ваш отец, насколько мне известно». Макгрейв тот же миг напыжился и стиснул кулак. Этот тип прекрасно знал, как играть у людей на нервах. Я решил, что лучше продолжить допрос. «Вы с тетей, вероятно, обсудили это дело подробнейшим образом?» Фокс пытливо уставился на меня, словно пытаясь угадать, к чему я клоню. «Да, миссис Кобболт говорила вам. что должна была присутствовать на сеансе. Он распахнул глаза, в этот раз даже не пытаясь скрыть изумление. «Нет. Откуда? Как вы об этом узнали? Из писем Леоноры?» «Именно. Мы полагаем, что она поменялась местами с вашим кузеном». «С Бертраном?» – пробормотал Фокс. Он взглянул на нас, и с каждым мгновением его вид делался все тревожнее. «А вы... То есть...» «Вы с ней разговаривали?» Макгрэй улыбнулся уголками губ. «А тебе-то что с этого? Боишься, что версии разойдутся?» На долю секунды глаза у Фокса снова забегали, но он быстро собрался. «Леонора действительно говорила, что думала ее пригласить. Но нет, сама миссис Кобболт мне об этом не рассказывала». «Вы же понимаете, что это ставит ее в весьма неудобное положение?» спросил я, но Фокс усмехнулся. "Более неудобное, чем у вашей безмозглой цыганки? С чего бы моей тете убивать собственную дочь и отца? К тому же, ей теперь придется опекать троих детей бедняжек". "Может, из-за ссоры с дядем?" предположил я. "Я не знаю, я уже говорил, что не общаюсь с ними. Я знал, что полковник был неуживчивым, но я никогда". Дверь внезапно распахнулась, и мы все подскочили от крика. «Так вот вы где!» Глянцевое сияние праттого черепа первым бросилось мне в глаза. От капель пота тот мерцал и переливался, как золотой зуб у него же во рту. Макгрей резко встал, едва не опрокинув стол. «Проваливай отсюда, пратт!» Взревел он. Пратт издевательски улыбнулся. «Советую тебе отпустить этого мужчину девятипалый! Проваливай!» повторил МакГрей, хватая Пратта за галстук и выталкивая его из комнатушки. Он захлопнул дверь перед его носом, но даже из-за нее до нас донесся голос. Все в палатах только и говорят о том, как ты убедил его заговорить. Убирайся и отпусти его немедленно, иначе присяжные узнают, как безобразно ты обращаешься с родственниками жертв. Думаешь, это поможет твоей любимой цыганочке? МакГрей тупо смотрел на дверь. Грудь его тяжело вздымалась. Я предостерегающе покачал головой, но Макгрей все равно несколько раз ударил по двери. Фокс улыбался во весь рот. "Не отпусти его сейчас же, Девятипалый!» — сказал Пратт с возмутительным весельем в голосе. «Иначе под ударом окажется все твое расследование!» Макгрей посмотрел на Фокса, затем снова на дверь, фыркнул и издал протяжный рык, равномерно набиравший громкость пока в его легких не закончился воздух. Он в последний раз пнул дверь с такой силой, что древесина чуть не треснула, после чего распахнул ее. «Проваливай отсюда, морда кожаная!» Фокса уговаривать не пришлось. Он протрусил к выходу с прижатой к груди рукой, не удосужившись забрать свой испорченный цилиндр. Однако, едва переступив порог, он все же заявил с ухмылкой. «Я намерен забрать собаку!» «Сгинь!» И Макгрей с силой захлопнул дверь, врезав ею Фоксу прямо по обгорелому рыжему носу. «Надо сейчас же допросить Гертруду Коббалт!» – пробурчал Макгрей, устремившись в наш кабинет. «Этот ублюдок Фокс может вмешаться и все испортить!» Я сверился с документами от Тревеляна и с радостью нашел в них все адреса, которые нам были нужны. Макгрей записал один из них и вызвал Кэп еще до того, как я успел произнести хоть слово. Выяснилось, что миссис Коббалт жила довольно далеко от дочери и отца. Ей принадлежала небольшая, но пышно обставленная квартира в новом городе, окнами выходившая на юго-западный угол площади Сент-Эндрю. Нам открыла суетливая юная кухарка, которая провела нас в отделанную со вкусом гостиную. Все в этой комнате сообщало о достатке и уюте. Мебель была обтянута мятно-зеленой парчой, стены украшали обои в тон, потолок, Изысканная лепнина. Исполинские фарфоровые горшки едва не лопались от растений с глянцевитой зеленью, а на затейливой полочке над камином красовались всевозможные дорогие безделушки и семейные портреты. Они-то и привлекли мое внимание. Девушка чуть слышно попросила нас подождать и выбежала из комнаты. Я решил взглянуть на портреты поближе. Среди них были как фотоснимки, так и небольшие картины маслом. Особенно детально был выписан один из них, стоявший в самом центре на виду. На нем была изображена женщина средних лет, сидевшая в плетеном кресле и укрытая богато вышитым одеялом. «Это бабушка Элис?» – спросил я, и Макгрей подошел посмотреть. Изящные и выверенные мазки были явно наложены искусным художником, поэтому я счел, что портрет весьма походил на оригинал. Дама была очень худой, с темными тугими локонами, которые передались ее ныне покойным внучкам. И именно она была в ответе за внушительные носы семейства. Однако в ее чертах крылась странная прелесть, некий шарм, который, боюсь, никто из ее потомков не унаследовал. Источником этой притягательности были, несомненно, ее глаза, написанные тончайшими толщиной с волосок мазками и потому производившие невероятно яркий, завораживающий эффект. Мне казалось, что на меня взирает живой человек, и от стоической печали в этом взгляде волоски у меня на шее встали дыбом. Когда Макгрей заговорил, я вздрогнул. «Смотри на руки!» — сказал он, и я заметил, что бабушка Элис держит перьевую ручку и лист бумаги с незаконченной астрологической схемой. А затем я разглядел и другие детали. В темной листве позади нее виднелись глаза черной кошки, а у самой женщины на шее висел золотой талисман. «Видишь вон тот значок?» — спросил МакГрей. «Идеальный круг с точечкой посередине. Это векканский символ солнца. И еще кошечка эта. Как думаешь, могла она быть ведьмой?» Я вздохнул. «Исключить мы этого не можем. Хотя куда вероятнее, что она просто была такой же доверчивой чудачкой, как и ее глупая вну...» «Добрый день, джентльмены!» произнес позади нас нежный голос, и я тотчас залился краской. Мы развернулись и увидели девушку с серебряным подносом в руках. Она принесла чайный сервиз. Ее вряд ли можно было назвать красивой, с ее довольно крупным ртом, усыпанным веснушками лицом и необычайно широкими бедрами. Но глаза у нее были синими и доброжелательными, и Макгрей немедленно просиял. «Ох, здравствуйте!» сказал он, улыбаясь во весь рот, и протянул ей руку, как только девушка поставила поднос на ближайший столик. «Инспекторы Персии МакГрей». «Иэн Фрей», буркнул я, поклонившись ей. «Как вас зовут, душенька?» «Это Эль Томпкинс, сэр», ответила она с мягким, благозвучным эдинбургским акцентом. «Я компаньонка миссис Кобалт. Приссе сказала, что вы пришли к моей госпоже». — Да, — вмешался я, — и дело весьма срочное. — Не сомневаюсь, сэр, учитывая весь этот скандал вокруг нее. Но, к сожалению, миссис Коббелл сейчас нет в городе. — Нет в городе? — возопил я, сразу же подумав о том, что женщина пустилась в бега. — Вам известно, куда она уехала? — поинтересовался Макгрей в куда более дружелюбной манере. — Разумеется, сэр. Она всего лишь в Кирколде. У нее там летний домик. Она там с детьми полковника. — Она их туда увезла? — спросил МакГрей. — Да, бедняжечек. Она отправила их туда, как только узнала о случившемся. И только вчера поехала к ним. Не думаю, что она привезет их обратно, пока тут творится весь этот жуткий цирк. — А сама она вернуться планирует? — не отставал я. — О, я не знаю, сэр. Она сказала... что, возможно, приедет на суд, но это зависит от того, как будут чувствовать себя дети. Я недовольно хмыкнул. Если вам очень нужно с ней связаться, я могу отправить ей телеграмму. Присси может сбегать на... В этом нет нужды, перебил я. Мы бы хотели посетить ее лично. Будьте любезны, дайте нам ее адрес в Кирколде, и мы вас покинем. Конечно, сэр, ответила она. Пожалуйста. «Садитесь, я принесу бумагу». Макгрей развалился на софе, но я так и стоял. «Ох, да ты, Перси!» Я постучал носком ботинка по полу. «Макгрей, эта чертова баба смылась с отпрысками полковника. Тебе не кажется это?» «Вот», — сказала мисс Томкинс, возвращаясь с запиской и доброжелательным выражением лица, несмотря на то, что снова услышала мое ворчание. Девушка отдала записку Макгрэю, довольно игриво ему улыбнувшись. «Раз уж мы здесь», сказал Макгрэй, спрятав записку в карман. «Можно задать вам пару вопросиков, душенька?» «О, конечно, джентльмены. Я собиралась выпить чаю. Извольте угощаться». «Ох, да, обожаю чай». Я закатил глаза, тяжко вздохнул и сел. Я хотел было отказаться от закусок, Но крошечные сандвичи с огурцом и ростбифом выглядели слишком соблазнительно. Я смаковал их, пока Макгрей пил чай впервые за несколько месяцев. Горячие напитки не в его вкусе. И расспрашивал мисс Томкинс. Даже сосредоточив внимание на еде, я уловил, что девушка проработала здесь уже почти 10 лет. Ее наняли сразу после смерти мужа миссис Коболт. «Вы, верно, были еще ребенком?» Сказал Макгрей, от чего девушка вспыхнула надеюсь вы не думаете что я раскрою вам свой возраст я из полиции душенька могу вас заставить я терял терпение И я удивлен что миссис кобболт не жила с дочерью мисс томкинс подлила чаю МакГрею, прежде чем ответить полковник ей не нравился я бы не стала об этом распространяться, но уверена что она скажет вам то же самое. «Моя госпожа ценит честность». «Вы знаете, почему она его терпеть не могла?» Макгрей подмигнул ей. «Говорите, я вас не выдам». Мисс Томкинс скривила ротик. «Что ж, человек он был невыносимый, всегда злился и на всех кричал, и я знаю, что он вел». В комнату вошла кухарка с чайником свежего чая, и мисс Томкинс взрогнула. «Присси, побудь в кухне, пока я тебя не вызову». Девушка ушла, и только после этого мисс Томкинс продолжила рассказ. «Я слышала, что он вел какие-то темные дела с покойным мистером Шоу». «С мужем бабушки Элис?» – спросил я, и мисс Томкинс кивнула. «Какие именно дела?» «О, я ничего об этом не знаю, сэр. Они всегда обсуждали их намеками, не называя вещи своими именами». «Кто они?» «Моя госпожа и ее дочь». Миссис Гренвиль, да упокоится она с миром. Я достал из кармана записную книжку и начал делать пометки, отчего девушка занервничала. «Ничего страшного, душенька, мы вас не выдадим», снова уверил ее Макгрей, и на сей раз я порадовался их флирту. «Есть ли у вас хоть какие-то догадки?» Продолжил я. «Совершенно любые. Что это могли быть за дела?» Мисс Томкинс отвела взгляд и задумалась. Я знаю, что речь о том, что произошло как минимум двадцать лет назад. Я слышала, как госпожа с ее дочкой однажды говорили, что неприятности, как они их называли, случились, когда у них с полковником была намечена свадьба. То ли прямо перед ней, то ли сразу после. Точно не помню. Когда я записал эти сведения, еще одна деталь бросилась мне в глаза. Они поженились двадцать лет назад? Да, сэр. «Но дети...» «Старшему только что исполнилось двенадцать». «Стало быть, к моменту рождения первенца они были женаты уже восемь лет?» «Да, сэр». «Очень странно», — пробормотал я, записывая цифры. «Вероятно, об этом судачили». «О да. Я слышала, что гнусный мистер Уилберг как-то раз на семейном балу даже высмеял полковника. Можете представить, что это были за шуточки?» — Безусловно, — произнес я, глядя на Макгрэя. Мне доводилось слышать подобные непристойности. — Восемь лет ничего, а потом сразу трое детей? — спросил МакГрей, и мисс Томкинс украдкой взглянула на портрет бабушки Элис. — Их бабушка. Однажды я слышала, что она им неким образом помогла. Я тотчас прекратил писать. — Неким образом? — Ага. То есть, да, она, ну, все были в курсе ее увлечений. Судя по всему, она варила некие зелья. Она схватила Макгрея за руку. Пожалуйста, не рассказывайте госпоже, что услышали об этом от меня. Поймите, все знают, но не волнуйтесь, душенька, мы не дадим вас в обиду. Он улыбнулся и стал дальше расспрашивать ее о том дне, когда все погибли. Мисс Томпкинс по большей части повторила то, о чем мы уже знали. И когда мои мысли устремились к последнему огуречному сандвичу, Макгрей спросил ее, знает ли она, зачем вообще был устроен тот сеанс. «Думаю, да, сэр». Мы с девятипалым синхронно подняли на нее взгляды. «Вы правда знаете?» Уточнил я. Мисс Томкинс снова вспыхнула. «Ну, я не уверена, есть ли в этом хоть доля правды? Я все-таки услышала об этом от детей». Я развлекала их, когда миссис Гренвиль приезжала с визитом к моей госпоже. Мы с МакГрейм затаили дыхание. Расскажите нам, душенька, я над вами смеяться не буду. Я хотел было отметить, что у человека в клетчатых брюках явно нет на это права, но передумал. Девушка и без того была взволнована. Она снова бросила взгляд в сторону кухни, чтобы убедиться, что пресси поблизости. Пообещайте. что не расскажете семье, что узнали об этом от меня. Прошептала она, и мы уверили ее, что оправдаем оказанное доверие. Она сделала глубокий вдох. Мастер Эдди, старший сын полковника, рассказал мне об этом, когда ему было пять, может, шесть лет. Он сказал, что бабушка Элис, они все ее так звали, хотя она приходилась им прабабушкой. Он сказал, что она посулила ему сокровища. Секунду мы провели в тишине, и когда слова эти наконец отложились у меня в голове, я ощутил, как теряю надежду. «Сокровище!» Начал было я, но Макгрей заткнул меня тычком в ребра. «Что за сокровище?» спросил он. «Не знаю. Она лишь сказала ему, что у нее есть сокровище, такое, которое она ни за что не отдаст своим детям или внукам. Мастер Эдди сказал... что она приберегла сокровища для него и его брата с сестрой. Спустя мгновение я понял, что сижу не дыша, уставившись на девушку с приоткрытым ртом и карандашом, замершим над бумагой. Это утверждение звучало в равной мере интригующе и чрезвычайно глупо. Макгрей взглянул на меня с выражением, которое сообщало те же самые мысли. «Запиши-ка это!» – бросил он мне. «Мы расспросим парнишку, когда навестим миссис Коббалт». Мисс Томкинс уставилась на ковер. «К сожалению, бабушка Элис умерла вскоре после того, как Эдди рассказал мне об этом. И, как я уже говорила, тогда он был совсем мал, но вряд ли он сможет рассказать вам больше». «Мы все равно попробуем, душенька. Спасибо, что доверились мне. В смысле, нам». Она послала ему кокетливую улыбку. Проглотив последний сандвич, Я сообщил ей, что нам пора. Умолчал я, однако, о том, что собирался немедленно отправить телеграмму констеблем в Кирколде с просьбой проследить, чтобы миссис Кобболт не покинула городок. Девятипалый стал прощаться с ней в крайне нескромной манере, и я, не имея ни малейшего желания быть очевидцем его идиотского миндальничания, вышел на улицу и направился к дороге. Он догнал меня спустя пару секунд. «Не она для тебя?» — спросил я. А затем взглянул вверх и к своему ужасу увидел, что мисс Томкинс распахнула окно и машет нам вслед. Я молниеносно развернулся, и мы зашагали прочь. Макгрей ухмылялся. «Ага. Можно подумать, сам ты исключительно с ангелочками путаешься». В пользу этих слов у него было слишком много доводов. Так что я перевел разговор обратно к делу. Нам нужно поскорее навестить миссис Кобболт. Лучше бы сегодня. Из него будто весь воздух выпустили. Кирколди! Пробубнил он, доставая сигару. Именно. Это же на другой стороне Фертоффорд. Я позволил себе мимолетную улыбку. Добираться туда пару часов, не больше. Если, конечно, поплывем на пароме. Сильные порывы соленого ветра дули с востока и подгоняли неспокойное море, из-за чего паром бешено качало из стороны в сторону. Небо представляло собой месиво белого и серого, но оттуда хотя бы не лил дождь. Эту поездку можно было бы даже счесть приятной, если бы не утробные звуки, которые издавал Макгрей, свешиваясь за борт и опустошая свой желудок в воды лимана. — О, произнес я, сама невинность. — Совсем забыл! что тебя так сильно укачивает в море?» Ответил он мне лишь еще более мощным извержением рвоты, и я отступил на пару шагов, чтобы избежать брызг. Мы быстро отправили телеграмму в констебулярию керколди и, не став дожидаться ответа, поспешили в порт Лид, где умудрились успеть на последний в расписании паром. Нам предстояло заночевать на месте, объездной путь вдоль берега занял бы у нас столько же времени. С этой мыслью я посмотрел на запад и сквозь дымку разглядел очертания моста Форт-Бридж, который все никак не могли достроить. Он выглядел почти законченным, и поговаривали, что строительство может завершиться еще до Рождества. Но опять-таки, слухи эти ходили с 1885 года, так что я не питал особых надежд. МакГрей испустил чрезвычайно громкий стон, и я решил воспользоваться моментом его слабости и задать ему несколько неудобных вопросов. «Помнишь, что сказал нам Уолтер Фокс?» Макгрей с трудом кивнул мне в ответ. «Я тут думал о том, что он говорил про Леонору». «О чем ты? О...» «Нет, не о том, что Катерина может что-то знать об их темных делишках. Хотя это мысль вызывает...» «Тогда о чем?» «Я о том, что, по его мнению, Катерина потворствовала девчонке ради того, чтобы тянуть из нее деньги. Он воззрился на меня, все еще свешиваясь за борт, и я криво ему улыбнулся. — Только не говори, будто все еще веришь, что Катерина выше того, чтобы облапошивать доверчивых клиентов. — Ну, нет, но... — Она сама призналась, что обманывала людей. Суду это не понравится. Боюсь, что большинство ее показаний сразу же сбросят со счетов. — Перси, ты же не... — Ты считаешь... что она не способна использовать чужие тайны в своих интересах? Я бы не... О, да хватит уже! Ответь мне прямо!» Макгрей сплюнул последнюю каплю желчи и вытер рот тряпкой, поданной ему одним из матросов. Он так позеленел, что мне было плохо от одного его вида. «Ну, вообще да», — выдавил он, продышавшись. «Она бывает ловчит то тут, то там, но обычно это всякие пустяки». Иногда шантажирует неверного мужа, иногда изображает, что мертвая бабушка-купца велит ему закупать Эль у благочестивой цыганки. Ерунда, понимаешь? То есть нельзя исключить, что она чего-то хотела от Шоу и Уилбергов? Что у нее мог быть план так или иначе сыграть на их доверии? Макгрей зажал нос, едва сдерживая тошноту. Я бы не поставил жизнь Такера в споре насчет ее нравственности. Но... Он покачал головой. «Чтобы убить Фрей? Убить шестерых? Даже если бы ей хватило способностей спланировать убийство, над которым мы все тут головы сломали, то зачем так нелепо себя подставлять? А что в таком случае тебя больше смущает? Сами убийства или их неловкое исполнение?» Ответить он не сумел, поскольку развернулся к морю и приготовился к еще одному извержению. «Макгрей, А могла бы она... могла она понадеяться, что ты сможешь ее из этого вытащить? Его ответом стал лишь фонтан рвоты. Он выглядел таким болезным и несчастным, что я заговорил с небывалой откровенностью. Могла она счесть, что ей ничего не грозит, раз у нее такие тесные связи с полицией. Могла она из-за этого проявить излишнюю самоуверенность. Могла из-за этой убежденности отважиться на столь чудовищное преступление. Макгрей взглянул на меня лишь мельком и страданием своим себя же и выдал. Я заметил, что он тоже засомневался. Именно в тот момент, когда ветер начал затихать, мы пришвартовались у пирса Кирколди, где было удивительно людно. Вонь от местного завода по переработке китового жира была просто невыносимая, и тошнота Макгрея так и не отпустила. Как только мы сошли на берег, он метнулся к торговке, ухватился ее лотка кусочек сырого имбиря и вгрызся в него я дал ему время прийти в себя вперил взгляд в карманные часы и старался не подавать виду что меня забавляют его мучения затем мы подозвали двухместный кэп и поехали в сторону юга помимо китового жира город заполняли пыльные запахи промышленности лесопилок мельниц и складов теснившихся вдоль набережной но чем дальше мы уезжали тем спокойнее становилось вокруг. Через несколько минут справа нам открылся вид на бескрайнее пастбище. Слева текли серые воды реки Форт, А южный берег остался лишь темной полосой на горизонте. Мы приближались к скоплению раскидистых дубов, и вскоре я понял, что они высажены вдоль границ лужаек, окружавших небольшой гранитный дом примерно в сотни ярдов от речного берега. Слышно здесь было лишь ветер до реку, и я позавидовал умиротворению, царившему на этом маленьком клочке земли. Кэб обогнул деревья, и я увидел, как тощий констебль с невообразимыми усами спешивается с костлявой лошадки. «Дождись нас», — сказал возница МакГрей, и мы вылезли из Кэба. «Получили нашу весточку, дружище?» «Да, сэр», — сказал констебль. «Но мы слегка задержались из-за склоки в таверне поляна. Я приехал, как только смог». «Как тебя звать?» «Констебль Талбот, сэр. А правда, что все это связано со скандалом вокруг той цыганки?» «Следуй за нами», — отрезал Макгрей и в раскачку пошел в сторону дома, все еще на неверных ногах после морской болезни. Мы постучали в дверь, и я набрал воздух. «Нам нужно проявить бдительность. Мы либо узнаем, что миссис Кобболт собрала вещички и сбежала вместе с внуками, и это в твоих, Макгрей, интересах. поскольку в таком случае она становится главной подозреваемой. Либо застанем ее убитой горем. В ту ночь погибли ее отец и дочь. Дверь нам открыла тучная женщина. Старенькая, приземистая, без двух передних зубов и с седыми волосами, уложенными в две тугие косы. Она бросила на констебля Талбота настороженный взгляд. — Чего вам надо? — Я позволил МакГрейу вести разговор. Шотландские деревенщины больше по его части. «Миссис Коббалт дома, хозяйка?» «А что?» «Нам нужно с ней поговорить. Дело в том...» «Да поняла я, в чем дело. Заходите, коли надо». В тот же момент ветер донес до нас голоса детей, игравших где-то за домом, и я с облегчением выдохнул. «Лучше побудь снаружи», — шепнул я констеблю. «Судя по всему, женщина не сбежала». Не стоит нам ее сердить. По крайней мере, не сейчас. Талбот явно расстроился, но все же отступил. Экономка проводила нас в богатую гостиную, столь же изящную и уютную, как и та, в которой мы побывали на площади Сент-Эндрю. Дорогая обивка и огромные катки с растениями, взыскательный вкус миссис Кобболт был налицо. Однако главным достоинством этой комнаты были широкие окна на южной стороне, Из них открывался вид на поле, отделявшее дом от реки. Я подумал, что в ясную ночь отсюда должно быть видны огни Эдинбурга. "Ждите здесь", скомандовала женщина и тотчас ушла. Я заметил, что Макгрей улыбается. "Ты эту обольстить намерен?" поинтересовался я. Он гоготнул. "Она очень похожа на Бетси, экономку моего отца. Та до сих пор живет на ферме" «Где все случилось?» Он кивнул в сторону своего отсутствующего пальца. Пускаться в объяснение не было нужды. «Навестить бы ее как-нибудь. Она все-таки моложе не становится». Я убедился, что мы одни, и шепнул Макгрэю на ухо. «Думаю, нам не следует упоминать сокровище. Лучше сначала расспросить ребенка». «Да уж, я сам, а то ты с детьми не ладишь». «Не стану это отрицать», — сказал я, и, чувствуя тревогу, подошел к окну. На миг я увидел маленькую девочку, которая носилась в траве высотой с нее саму. Через секунду она снова пропала, но этого хватило, чтобы понять, как беззаботно и счастлива она была. «МакГрей», — пробормотал я, — «похоже, дети мне...» «Госпожа примет вас в кабинете», — гаркнула экономка, и провела нас в соседнюю комнату, окна которой также выходили на берег. Гертруда Коббалт сидела за столом, окруженная стопками бумаг, и лихорадочно что-то строчила. На ней все еще был траурный наряд, но только он и выдавал ее утрату. Лицо у нее было невозмутимое, почерк аккуратный и ровный, о напряжении говорили лишь поджатые губы и погнутые и сломанные наконечники для пера, усеивавшие стол. Она подняла взгляд, но, оценивающий на нас посмотрев, вернулась к своему письму. — Я слышала, что вы прибыли с полицейским. — Так положено, — солгал я. Судя по ее ухмылке, она меня раскусила. — Мы должны задать вам несколько вопросов, мэм. — Как вы видите, я очень занята. Мне нужно связаться с душеприказчиками, устроить похороны, решить, что делать с домом Гренвилей. позаботиться о бедных детях. «Мы не отнимем у вас много времени», сказал я. «Это необходимо для текущего расследования». Она презрительно рассмеялась. «Жаль вас расстраивать, но ничто из того, что я могу вам сообщить, не поможет вашей чертовой цыганке». «Мэм, мы проделали весь этот путь, чтобы...» Она вонзила перо в стол, острие проткнуло бумагу и застряло в полированном красном дереве. В глазах ее горела ярость. «А я только что потеряла дочь и отца. И вот прихожу я в суд, и что же я вижу? Вы двое защищаете ту мерзкую корову, словно она вам мать родная!» Стало быть, миссис Кобболт переполняла не горе, а бешенство. Это я мог понять. Иногда ненависть выносить легче, чем боль. «Мы ведем расследование непредвзято, мэм». Но даже я понимал, что звучало это столь же глупо, как и обещание премьер-министра повысить процент по государственным облигациям. Миссис Кобболт лишь рассмеялась и потянулась за новым наконечником для пера. Я попробовал сменить подход. «Вы можете отказаться от беседы с нами, но ваше молчание никак не поможет делу ваших родных». Она взглянула на меня, совершенно издевательски расхохоталась, а затем бросила перо на стол и откинулась в кресле. «Что ж, — Располагайтесь. Могу уделить вам пару минут. Приложу все усилия ради того, чтобы суд вынес приговор этой убийце. Макгрей сдерживался изо всех сил, но терпение его было на исходе. Он сразу перешел к делу. — Мы знаем, что вы должны были присутствовать на том сеансе. Рот у женщины приоткрылся почти незаметно, а вот лицо моментально побелело. Глаза ее бегали между мной и Макгреем. Ледяного фасада как не бывало. «Кто вам рассказал?» – прошептала она. «Не имеет значения, миссис. Я знаю, что это правда. Вы должны были быть там, но послали вместо себя своего племянника Бертрана». Миссис Кобболт внезапно заерзала, будто вдруг поняла, что сидит на иголках. «Я его не посылала. Я просто передумала. Я не знаю, кто вызвал Бертрана вместо меня». «То есть вы знали о самом сеансе?» Вмешался я, и она сжала губы. — Знала. — Мэм, до сей поры никто не смог раскрыть нам, в чем была цель того сборища. Миссис Кобболт издала зычное «Ха». — Даже чертова цыганка? — Она лишь знает, что вы хотели поговорить с бабушкой Элис, с вашей матушкой. Больше ваша родня ей ничего не сказала. Миссис Кобболт явно удивилась. Я думал... что она закатит истерику. Но она притихла. «Зачем вы хотели с ней поговорить?» спросил Макгрей. «Какая разница?» раздраженно бросила она. «Это не отменяет того факта, что все они умерли, а ваша драгоценная корова уцелела». «Значит, нет проблемы и в том, чтобы рассказать нам», добавил я. «Вас же туда позвали. Вы должны были знать». Ее глаза забегали, будто взвешивая шансы, что изрядно напомнило мне Уолтера Фокса. «Это они!» – произнесла она, делая ударение. «Они!» – хотели с ней поговорить. «Я не хотела. У меня не было в этом нужды. Даже если бы я и верила всем этим чертовым аферисткам и их фокусам. Я еще при жизни матери высказал ей все, что хотела. Я была рядом, когда она умерла. Я держала ее за руку. Мы с ней простились с миром. Макгрей с интересом склонил голову. А другие нет? Она рассмеялась. Может, сходите к цыганке и сами у покойницы спросите? А это, кстати, хорошая идея. Фрей, запиши. Я усомнился, шутит ли он. Макгрей перевел взгляд на миссис Коббалт. А вы, миссис, прекращайте говорить загадками. Родные сказали вам, чего они хотели от Элис? Миссис Коббл сглотнула так, будто в горле у нее застрял каштан. «Нет!» Она явно лгала, и Макгрей вышел из себя. «Мы пытаемся выяснить, что убила вашу дочь, черт подери!» Женщина резко выдохнула. «Я рассказала все, что знаю, дурак вы такой! Я согласилась прийти на этот дурацкий сеанс только потому, что на этом настаивала моя дочь Марта. А она просто хотела угодить своей кузине, этой идиотке Леоноре. «И больше вам ничего не рассказали?» Продолжал допытываться Макгрей. «Нет». Последний ее вопль прозвучал почти по-звериному. Я поспешил продолжить допрос, пока Макгрей окончательно ее не достал. «В итоге на сеанс вы не явились, мэм. Почему вы передумали?» Она глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. «Я хотела устроить сеанс у себя в квартире. Опять-таки, потому что Марта меня этим донимала. Но потом старая цыганка сказала, что проводиться он должен в доме Гренвилля, где моя мать провела последние годы жизни. Это было как-то связано с ее сущностью или какой-то подобной чушью. Поэтому я отказалась идти. Можете рассказать, почему? Я не ладилась с зятем. Я поклялась, что ноги моей больше не будет в его доме. Кроме того, я не хотела, чтобы дети перепугались из-за всей этой ахинеи. Я велела Марте прислать их ко мне с ночевкой, что оказалось весьма кстати. Цыганки-свидетели были не нужны. — К слову о полковнике, — сказал я. — Мы знаем, что... Мы знаем, как он обращался с женой, с вашей дочерью. В ее скорлупе возникла еще одна трещина. Грудь ее поднялась, и женщина быстро отвела взгляд и закусила губу, потому что в глазах у нее заблестели слезы. Она откашлялась. «Полагаю, вы видели ее тело». «Именно», – мрачно произнес я. «Вскрытие было неизбежно. Сочувствую». Я уже собирался расспросить ее о подробностях, но женщина завела речь об этом сама, как будто давно хотела выговориться. «Это я устроила их брак. Ни о чем в жизни я так не жалела. Гренвель приходился моей матери внучатым племянником. по крайней мере, мне так говорили». Видимо, степень родства там была мудреная. В то время он был весьма галантен и вскружил Марте голову. Моя мать узнала, что он приходил к нам с мужем и просил руки Марты. Она вновь и вновь твердила, что этого брака нельзя допустить. Говорила, что Марта будет несчастна. Ей пришлось сделать глубокий вдох, чтобы сдержать слезы. Она... Она сказала, что об этом ей поведали карты. Так что, разумеется... Мы не придали значения ее словам. Макгрей явно хотел встрять, чтобы узнать побольше о картах. Но я поднял руку, умоляя его не перебивать ее. Он уступил. Мать также сообщила нам об их бесплодии. Она сказала, что брак этот обречен. Как вы понимаете, тогда мы над ней посмеялись. Но спустя семь лет, когда на детей не было даже намека, смеяться нам уже не хотелось. Бедная Марта часто приходила ко мне, говорила, что Гренвиль винил в этом ее, что он называл ее сухой. Она резко сглотнула, словно очнувшись от наваждения. Большего вам знать не нужно, это никак не связано с вашим расследованием. Ваша мать помогла им? Спросил Макгрей. Миссис Кобболт удивилась. Кто-то рассказал вам об этом? Макгрей сдержал свое слово и солгал. Я наслышан о способностях вашей матушки. Догадаться было нетрудно. Она... Она действительно помогла Марте. Я не знаю, как именно. Это было как-то связано с травяными чаями, которые она покупала на черном рынке. И с талисманами под кроватью. Я до сих пор не уверена, действительно ли все это сработало. Знаю лишь, что Эдди родился вскоре после этого. Мы были вне себя от счастья, особенно Марта. Когда она забеременела, Гренвель оставил ее в покое, даже подобрел. Она сухо улыбнулась. Насколько способна на доброту свинья? Я задал следующий вопрос со всей возможной деликатностью. Мэм, могла ли ваша дочь, может быть, могла ли она желать вреда полковнику? Я приготовился к очередной вспышке ярости, но ее сардоническая улыбка, наоборот, стала только шире. Пока не было детей, да, возможно, но не сейчас. Поспешила она с ответом, заметив наше изумление. Марте хватало забот с детьми. Она бросила на меня пронзительный взгляд. Вы же не намекаете на то, что моя дочь что-то подстроила той ночью? Там же был ее дедушка. Я должна была быть там. Нет, разумеется, нет. Снова солгал я. Встречались мне поступки и менее логичные. «Надеюсь, на этом все», — произнесла она и снова закрылась в себе. «Как я вам уже сказала, у меня много дел». Я посмотрел в окно. «Нам хотелось бы поговорить с детьми». «Ни в коем случае. Об этом не может быть и речи. Дети в этом деле никак не замешаны». «Мы знаем, но...» «И я не желаю, чтобы они узнали о случившемся от странных чужаков». «Странных?» — повторил я. «Вы до сих пор им не сказали?» — возопил Макгрей. «Я действую в их интересах», — огрызнулась она. «Теперь я за них отвечаю. Бедные создания едва не остались на улице». Она откинулась на спинку кресла, видимо, осознав, что сболтнула лишнего. «На улице?» — эхом откликнулся я. «А как же особняк в Морнингсайде?» «За него так до конца и не расплатились. Придется его продать». чтобы закрыть долги их родителей. Я вспомнил безупречно ухоженную кожу миссис Гренвиль и слова Рида о том, что на ней были весьма дорогие украшения. Я-то думал, что они были богачами, что не знали счета деньгам, и вот теперь их дети играли на лугу, не подозревая о смерти родителей и своих будущих лишениях. «Кстати, об этом», — добавила миссис Кобболт, «у вас хранятся украшения, которых моя дочь была в тот вечер. а также часы и обручальное кольцо моего отца. Я хочу, чтобы все это мне вернули. Мне известно, что у полиции есть обыкновение терять вещи в своих закромах». «Я лично прослежу, чтобы вам вернули все эти вещи», примирительно сказал я. «Но нам необходимо пообщаться с детьми. Уверяем вас, что не станем сообщать им о случившемся». При этих словах миссис Коббл скривилась. «Я мог бы написать трактат о том, Сколько времени заняли попытки переубедить ее? Но в конце концов женщина сдалась, при условии, что они с экономкой все время будут рядом. У них было на это право, поэтому мы согласились и проследовали за ними на улицу. Окружавшие дом ухоженные лужайки постепенно перетекали в дикорастущие луга, откуда виднелись лишь макушки мальчиков, когда те весело подскакивали среди травы. Экономка издала командный клич, и мальчики тут же явились. Брюки на них были испачканы грязью, в складках курточек торчала солома, а лица разрумянились. — А где Элис? — требовательно спросила экономка. — Все время прячется вон там, — указал на заросли младший мальчик. Словно рассерженный бычок, женщина затопала в ту сторону, но магрэ ее опередил. — Не беспокойтесь, дорогуша, я сам. Он зашел в высокую траву, которая вскоре дошла ему до пояса, и издалека казалось, что он блуждает в болоте. «Смотрите-ка, кто у нас тут!» С этими словами он погрузил руку в траву и вытянул оттуда юное создание, схватив существо за грязное платье с бантом. Ребенок брыкался и радостно заливался смехом. а а, -а какой ты страшный!» «Ох, ты чего, с ума сошла? Я же просто красавчик! Пройдемте, мадам!» Малышка в восторге от того, что ее несли как мешок картошки, Еще долго смеялась даже после того, как Макгрей опустил ее на землю рядом с братьями. Все трое смотрели на Макгрэя похихикивая, а на меня так, словно я был сердитым директором школы. От вида их, выстроившихся перед нами, разыгравшихся и улыбающихся до ушей, мне стало ужасно печально. Невинные, беспечные дни их вот-вот должны были закончиться, а привратности судьбы ударить по ним со всей своей мощью. Неудивительно, что миссис Коббл так долго откладывала новости. эти джентльмены хотят кое-что у вас спросить», — сказала она, после чего добавила с некоторой угрозой в голосе. «Отвечайте честно». «Вам не о чем волноваться», — заявил им МакГрей. Он прикоснулся краем ботинка к заляпанным грязью брюкам Даниэля, который стоял в середине. «Я не стану долго отвлекать вас от ваших занятий. Кто из вас последним разговаривал с бабушкой Элис?» Дети растерянно переглянулись, и миссис Кобболт надулась, как рассерженная индюшка. «Зачем вам это знать?» Макгрей заткнул ее убийственным взглядом, но тут же улыбнулся детям. «Ну так?» «Меня еще не было, когда она отправилась на небеса», сказала девочка, а потом важно добавила. «Она была моей прабабушкой». «В то время тебя уже ждали, милая», сказала миссис Кобболт, неловко изображая ласку в голосе. Старший мальчик робко поднял руку, румянец на его лице стал ярче. Макгрей подошел к нему. «Как тебя зовут, дружок?» «Эдвард», — пробормотал тот. «Тебе двенадцать?» «Двенадцать с половиной, сэр». «Отлично! Когда ты в последний раз с ней разговаривал?» Юный Эдвард посчитал на пальцах. «Шесть. Семь лет назад, сэр. Мне было пять. «Ты хорошо помнишь тот разговор?» Мальчик кивнул. «Она сказала, что скоро уйдет, но мы еще свидимся». Воспоминание это явно было горьким, потому что мальчик сжал рот и кулаки в попытке сдержать подступающие слезы. Полковник наверняка сотни раз твердил ему, что мужчины не плачут. Макгрей положил руку мальчику на плечо. «Ничего, ничего. Однажды ты и правда с ней свидишься. Что еще она сказала?» Юный Эдвард не отвечал, и Макгрей наклонился и шепнул ему. «Она что-то рассказала тебе по секрету? Так?» Спустя миг, показавшийся бесконечностью, Эдвард кивнул, и глаза у миссис Кобболт распахнулись от изумления. Макгрей мягко заговорил. «Думаю, она не огорчилась бы, если ты мне об этом расскажешь. Пожалуйста, скажи, о чем вы говорили». Эдвард с сомнением посмотрел на миссис Кобболт. Она тоже колебалась, но все же кивнула. Голос его прозвучал сдавленно, как будто эти слова отняли у него все силы. «Бабушка Элис сказала, что у меня есть дар». Макгрей чуть не ахнул. «Дар?» Она сказала, что у меня он есть и что у нее тоже, а больше ни у кого. Она сказала, что однажды я пойму, пойму, что она имела в виду. Макгрей смотрел на него с мрачным предвкушением. «И ты понял?» Несколько секунд мальчик смотрел на Макгрея в упор. Как и у всех в семье, глаза у него были темные, бездонные колодцы. Губы его приоткрылись, но мальчик ничего не сказал, только боязливо покачал головой. «Она что-нибудь рассказывала тебе о...» Макгрей покосился на миссис Кобболт и прошептал. «Сокровище». Мальчик снова покачал головой, шагнул назад и освободился от Макгреевой руки, которая все еще покоилась у него на плече. «Уверен?», Уверен" – настаивал Макгрей. Я заметил, что ладонь его, та, которая не доставала пальца, дрожала. Возможно, от желания схватить ребенка и вытрясти из него правду. Юный Эдвард стоял не шелохнувшись. Он разглядывал свои заляпанные ботинки, и все вокруг него хранили безмолвие. Внезапно его брат и сестра тоже напряглись. «Может быть, и они что-то знали?» Эдвард перевел взгляд на миссис Кобболт. «А теперь мы можем идти». Она коротко ему кивнула, и дети убежали обратно в поля, стремительно, словно газели, спугнутые выстрелом ружья. «Тогда я еще не знал, что однажды снова увижу этих детей. И довольно скоро. И зрелище будет не самым приятным».